Глава 15. Шахматист. Впервые посещаю такое учреждение, как ваше. А я впервые беседую с профессиональным шахматистом. Никита Колосов откровенно разглядывал сидевшего напротив него Марка Гольдера. Проверка Красного пионера весь этот поисковый аврал закончились самым обыкновенным телефонным звонком. Коласов позвонил бывшему мужу Евдокии Абакановой и пригласил его на беседу в управление уголовного розыска. Гольдер ждать себя не заставил. Коласов ожидал увидеть какого-нибудь ока такого зануду в очках, ужасно заумного, много о себе воображающего. А чего ты именно так он представлялся бе шахматиста гроссмейстера. Но Мумшиев дяки Абаканов оказался крупным костистым парнем простецкого вида, с большими руками, сутулым, худощавым, но даже на вид весьма жилистым и крепким. Первое, на что обратил колласов внимание, это на его чёрный канадский свитер. В машине Абакановой было изъято несколько волокон чёрного цвета. И у Колосова уже имелось заключение экспертизы о том, что эти волокна ни что иное, как шерсть с добавлением лайкры. Прямо сейчас здесь, что ли, свитер у него изъять для получения образцов, думал Колосов, разглядывая фигуранта. А что, слабо? Ну как гражданин без 5 минут шахматный король? Позвольте-ка ваш стильный прикид для сравнения. Вызваны вы, Марк Александрович, к нам в связи Я знаю, в связи с чем я сюда вызван. Перебил его гольдар глухо. Должен задать вам несколько вопросов, важных для следствия. И хотел бы получить на них ответы максимально подробные и правдивые. Я не приучен лгать. Я отвечу на все ваши вопросы. Спрашивайте. Вам известно, при каких обстоятельствах была убита ваша бывшая жена? Мне известно, что на неё напали, ударили ножом. Голос Гольда раззвучал всюду глуше. А где именно это произошло, вы знаете? На дороге, ведущей к нашей, к моей даче. Гольдер посмотрел на Колосова, ночью, когда она ехала с Левой. Откуда ехала? От меня. Гольдер закрыл лицо руками, согнулся. Мы вас искали все эти дни, точнее не вас, а место, откуда она ехала. Искали и причину, по которой она вместе с малым ребенком ночью оказалась на пустынной дороге. Коласов смотрел на его плечи, на его рыжеватый затылок. Вы могли бы нам помочь, если бы пришли сами и всё рассказали. Что я должен вам рассказать? Что случилось там, на даче между вами? Я не знал, куда и к кому мне прийти. Кто ведёт следствие? Следствие ведёт областная прокуратура. Я веду розыск убийцы. Колосов налил воды из электрического чайника в стакан. Вот, выпейте, успокойтесь. Я спокоен. Гольдер провёл ладонями по лицу. Так что же произошло между вами и вашей женой? Я забрал сына, увёз его к себе на дачу. Голос Гольдера звучал по-прежнему глухо. Я решил забрать его совсем. Она, Дуня, примчалась на дачу на машине поздно вечером. Мы поссорились. Она была в ярости, как я посмел. А я... Я думал, что я прав. Это была ужасная ночь. Но я и представить себе не мог, что... Вы забрали мальчика? Откуда? Когда? Она не разрешала мне видеться с Левой. Ее покойный отец... А потом мой брат Костя с большим трудом заставили её дать мне один единственный день в месяц, когда я мог общаться с сыном. Это и был тот день. Вы приехали за мальчиком на квартиру вашей жены. Она не разрешала мне бывать там. Лёву ко мне домой утром привезла Ира, младшая сестра. А Константин про это мне ничего не сказал. Отметил Колосов. Не хотел впутывать девчонку? Я должен был встретиться с Ирой в пять часов. Мое время быстро истекло, но я решил... Я давно уже собирался. Это не могло так дольше продолжаться. Мой сын, Лёва, он погибает с ней, и она губила его. Ваша жена была плохой матерью? По-своему она любила Лёву. Почему же тогда вы хотели отнять его? Потому что там, у нее, в их семье, мой сын, он просто погиб бы. Погиб бы, когда подрос, стал больше понимать. Я ничего уже не смог бы сделать, ничего изменить. Я не понимаю вас. Вы опасались за его жизнь, так что ли? Не за жизнь. Не за жизнь. А его жизни я должен был думать тогда, когда отпустил их ночью одних. Идиот, болван. Гольдер покачал головой. Называется увёз ребёнка, называется спрятал, скрыл. Она примчалась на машине, кричала, что я вор и подлец, что я украл её сына, что она убьёт меня за это. Она вас? Она меня. Гольдер смотрел на Колосова. «А вы подозреваете, что я убил ее там, на дороге?» «Скажите, Марк Александрович, в больших шахматах верят в случайности или исключают их?» «Спросил Колосов». «Исключают, однако верят». «Во что, по-вашему, должен верить я?» «С логической точки зрения». Ваша жена найдена в машине с ноживыми ранами недалеко от вашей дачи. Куда она, как вы сами говорите, примчалась на ночь глядя с целью отнять у вас сына, которого вы туда увезли, умыкнули без её согласия, без разрешения. Найдена она убитой после скандала с вами, после того, как вы сами говорите, грозилась убить вас. Я сам себя убить должен за то, что отпустил их ночью одних. Как же это вы отпустили их ночью одних? Я виноват. Только в одном этом виноваты. Только в этом. Гольдер хрустнул пальцами. Я виноват, что затеял всё это в тот злополучный день. Мне говорили, меня просили. Она просила меня. Кто вас просил? Зоя, сестра моей жены. Я должен был вернуть сына Ирке, нашей маленькой. Она приехала за ним ко мне, а я уже собирал вещи, уже вызвал такси. Ирка растерялась, позвонила Зое. Это единственный человек в той семье, который который хоть сколько-то понимал меня, понимал, что и я тоже имею право на Лёву, что я его отец. Я сказал, что забираю сына на совсем, что теперь он будет жить со мной, у меня. Зоя умоляла меня не делать этого, просила, но я ничего не желал слышать. Пришло такси, мы сели и поехали. Я думал, что мой сын теперь всегда будет со мной, а потом среди ночи на дачу нагрянула она, моя жена. Значит, о том, что вы забрали мальчика и увезли его на дачу, ваша жена узнала от своих сестёр, Ирины и Зои, уточнил Колосов. Да, наверное, они ей сказали. Как же они могли не сказать? Она примчалась такой я её никогда прежде не видел. Нет, видела, она и раньше со мной особо не церемонилась. Во сколько она приехала на дачу? Ночью, где-то около 12. Где она оставила свою машину? Вехала во двор или оставила её за воротами? Ворота я ей не открывал. Я вообще дар речи потерял, когда она вдруг возникла на пороге. Лёва уже спал, я сидел на террасе, и вдруг она. Что же произошло? Она съездила меня по физиономии и закричала, что я вор. Я пытался объяснить ей, что это моё решение, что я тоже имею право, но она не слушала. Бросилась в комнату, подняла Лёву и начала его одевать. Вы не пытались ей помешать? Как я должен был ей помешать? Тоже ударить? Колосов смотрел на его руки. Подковы гнуть можно этакими граблями, а он ладьи до пешечки по доске ими переставляет. Гроссмейстер. Надо же, этот парень — гроссмейстер, шахматист. Что за люди эти шахматисты? С чем их едят? Оказывается, и у них в шахматном мире есть кое-что, кроме их любезных шахмат — Семейные страсти, скандалы, разводы, споры из-за ребёнка. Мог такой вот тип в запальчивости, в ярости, в пылу скандала ударить жену ножом. Другие, не шахматисты, но тоже мужья могут. Сколько подобных случаев было. А этот? Этот тоже мог. Чтобы он сейчас тут не говорил, какую бы лапшу не вешал, как бы не оправдывался. Да. Как всё было? Да очень просто. Евдакия схватила мальчика, понесла к машине, а он вполне мог схватить какой-нибудь нож со стола, догнать её и ударить в спину. Раз, потом ещё раз, ещё. Состояние эффекта или что-то близкое к нему. Он снова глянул на руки Гольдера. Стоп. А как же тогда тальк? Частицы талька, обнаруженные на рукоятке двери. Как же тогда полное отсутствие чужих, не потерпевший отпечатков в машине. Что же этому парню, кроме ножа, пришлось искать там на даче ещё и перчатки, натягивать их на свои ручища и гнаться в таком виде за женой? И потом, самое главное, нападение произошло на дороге, когда машина уже отъехала от дачи. Что же, он сел в машину, спрятался. Спрятаться он не мог, сзади не поместился бы такой лось здоровый между сиденьями. Я вынужден просить вас проехать на дачу в посёлок Красный Пионер. Сказал он Гольдеру, всё ещё думая о ноже и следах талька. Я обязана смотреть дом. Прямо сейчас поедем? спросил Гольдер. Ладно, я вызову такси. Мы поедем на моей машине. А у вас что, своей нет? Я не умею водить. Гольдер покачал головой. И всё никак не могу научиться, боюсь дороги. Ваша бывшая жена водила, кажется, очень неплохо. Она отлично водила. С ранней юности за рулём. Она до дна смеялась, трусом меня называла, тряпкой, рохлей. Говорила, что такой, как я, ничего не в состоянии дать мальчику. Ничего полезного. А ваши успехи в спорте, в шахматах, ее что же, совсем не впечатляли? Я с одинаковым постоянством проигрывал и выигрывал турниры, ответил Гольдер. Ее устраивало, если бы я только выигрывал. Она любила только победителей и презирала проигравших. Когда я проигрывал, она меня презирала. И не давала себе труда это скрывать. Но это же спорт, соревнования. Все время выигрывать ни у кого не получается. Даже у чемпионов мира. Я читал про вас в интернете. Вы вот международный турнир выиграли. С крамником собираетесь играть. Вообще, Марк Александрович, зачем вы заварили всю эту кашу? Какую кашу? Ну, с похищением сына. Зачем он вам? Неужели ему с вами было бы лучше? Вы человек занятой, наверное. Вот так занятой. В шахматы ведь играете, не в городки. Голова, наверное, всё время работает, думает. Испанская партия там, защита Алехина, турецкий гамбит. Ну что бы вы с сыном-то делали? Уехали бы на очередной турнир куда-нибудь, опять на Мадеру или в Касабланку, а сына бы на няньку кинули. Ваша жена, насколько я знаю, тоже воспитанием сына особо не занималась. Но няньку и она имела. А потом у неё была мощная поддержка в лице такой обеспеченной семьи. Из этой семьи я и хотел забрать сына. Почему? Гольдер не ответил. Так всё-таки почему? Чем вам не нравилась семья вашей жены? Мне всё нравилось. Все и всё. Тогда я снова вас не понимаю, извините. Я не буду, не вправе обсуждать кого-либо после того, как Дуня погибла такой страшной смертью. Они её семья. Они бы сумели её защитить, несмотря на все их недостатки, а я не смог. Мы так и не выяснили, где ваша жена оставила свою машину. За воротами на дороге. Я видел, как она уехала вместе с Лёвой. Огни мелькнули и пропали за поворотом. А я идиот стоял посреди двора и если бы я только мог представить, что произойдёт через несколько минут. Как по-вашему, ваша жена в таком состоянии, в котором она уехала от вас, могла посадить случайного попутчика к себе в машину, спросил Колосов. Там, на Кукушкинском шоссе. Могла, тихо ответил Гольдер. Вполне. То есть как это вполне? Она была победительницей. Она сломала, унизила меня, забрала сына. Она торжествовала, ехала и торжествовала. Если этот самый попутчик оказался молодым парнем, вполне могла посадить. Она была так неразборчива и так падка на случайные знакомства? Она была чрезчур разборчива, потому и рассталась со мной. Тихо ответил Гольдер. Но в тот момент она была победительницей, и на коне ей сам чёрт был не брат. Но она же везла ребёнка. Ну и что? Это бы было не помехой. Я сам думал, как могло такое произойти, что её убили в машине. Вывод только один: там на дороге она кого-то подцепила на зло мне. На зло вам? Коловсов внимательно смотрел на собеседника. Вот вам и тихий шахматный мирок. Вот вам и Е2 Е4. Вот вам и развод и война за сына. У этого гроссмейстера такой голос и такая сейчас физиономия, что и слепому ясно, кто и что грозила там на даче его убить, не всё ещё у него в душе перегорело. «Вы не помните, когда ваша жена садилась в машину, она что, просто распахнула дверь и села, или использовала чип-ключ, сигнализацию отключила?» «Что?» «Ну, машину она свою закрывала или нет? Или Шкода там, возле вашей калитки открытой, стояла?» «Я не видел, не помню. Почему вас интересуют такие странные подробности?» потому что это важные подробности. Колосов вздохнул. И для меня, и для вас важные. Я даже не заметил. Она посадила Льва вперёд, сама села за руль и поехала. А я стоял посреди двора как дурак. Я и есть дурак. Знаете, я до сих пор ещё даже не видел своего ребёнка. Они семья не разрешают мне, а я Я уже больше не настаиваю. Я знаю, они все винят, все винят в её смерти меня. Если бы я не забрал Лёву, она бы не поехала туда ко мне и осталась бы жива. Ваш сын пережил сильное нервное потрясение. Пока мне кажется, будет лучше, чтобы вы его не тревожили. Вам сейчас надо подумать о себе. Мне всё равно, что будет со мной. Я понимаю, вы подозреваете меня. Надо же вам кого-то подозревать. Я самое удобное на данный момент кандидатура. Отсюда и обыск на даче. Гольдер говорил тихо. Это ваше право, мне всё равно. Я должен понести наказание за то, что не сумел их спасти. По дороге в Красный пионер он всё время молчал. Когда подъехали к уже знакомой калитке, молча полез в карман плаща и протянул Колосову ключи от дачи. Осмотр дома занял два часа. В кухонном буфете было обнаружено несколько ножей, столовые и кухонные. Колосов сразу с первого взгляда в них разочаровался. Однако все аккуратно изъял. Он писал протокол выемки, когда в его машине во дворе затрещала рация. Почти одновременно с ней зазвонил мобильник. Недовольный тем, что его отрывают от дела, отыскав даже в глуши Красного пионера он буркнул: "Да, я". И почти сразу же заорал: "Что? Что ты сказал? Когда? Где?" Со старой берёзы, росшей во дворе у крыльца, с карканьем взлетела потревоженная ворона. Кроме Марка Гольдера, она была единственным свидетелем того, как Колосов, выскочив на крыльцо, отчаянно, потеряв шарахнул кулаком по перилам, грозя обрушить ветхую дачу, похоронив под обломками так и ненайденные улики.